Глава 26. Я смотрела из окна, потерявшись в мыслях и едва замечая сливающееся в сплошное пятно здания, мимо которых мы проезжали. Большая часть Мемфиса восстановилась от ужасного наводнения, что было в прошлом году, но то тут, то там всё ещё можно было увидеть результаты разрушительной силы воды. Люди тем не менее пришли в норму, вновь открывая фермы и восстанавливая дома. Призраки могли быть удивительно крепкой командой, как сказал Фабиан, но мой рот, или вернее, бывший рот, тоже был довольно гибок. Я нахмурилась, когда Влад повернул за угол и поехал по длинной улице, которая, на взгляд, никак не проходила поблизости того бара, в который мы собирались зайти. «Ты ведь не потерялся, да?» Он посмотрел на меня, и уголок его рта приподнялся в китрой улыбке. «Производственная практика», — сказал он. Снова поворачивая направо, я бросила взгляд на арку из кованого железа в конце дороги и покачала головой. «Кладбище? Мы же согласились, что разведку у Аполеона проведет Менчарос, а не мы. Мы здесь не для того, чтобы искать Аполеона или других упырей», размеренно ответил Влад. «Он припарковался в самом дальнем от входа месте, прежде чем полностью повернуться ко мне». «Мы здесь, чтобы ты испробовала тот новый трюк, который переняла у Мари». На несколько секунд я потеряла дар речи, разрываясь между двумя вариантами. Солгать, сказав, что не знаю, о чём он, или же потребовать, чтобы он сказал, кто ему об этом сообщил. Я представить не могла, что Костя мог что-либо рассказать Цепишу. Они не настолько близки, это точно. «И что, по-твоему, ты об этом знаешь?» Наконец, решилась я, кидая на него жёсткий взгляд. Ни за что не начну выбалтывать признание, даже если он будет сверлить меня своим знаменитым дракульским взглядом. «Я знаю, что ты не стала бы носить с собой чеснок и марихуану только для того, чтобы отдать дань моде. И что твоя внезапная популярность среди призраков не проявлялась, пока ты не встретилась с Мари», — с усмешкой сказал Влад. Я не до конца с этим разобрался до сегодняшнего утра, пока не услышал, как ты упомянула способность выдерживать ненормальные призрачные заклятия Мари во время вашей с Костей невыразимо слащавой беседы. Так я и понял, что происходит. Очень внушительно иметь способность поглощать и силы упырей. «Ты с ума сошел?» — прошипела я, оглядываясь. «Что, если по кладбищу таскаются люди, сам знаешь кого, и они нас подсушивают?» Он фыркнул. «Никого нет. Я бы почувствовал, если бы здесь были упыри. Я намного старше тебя, поэтому мой локатор сильнее. Единственные мёртвые в миле от нас в любом направлении — ты, я и все, кто под землёй». Это успокоило меня, но я всё ещё помнила полученное Косте предупреждение Мари о том, что произойдёт, если мы кому-нибудь расскажем, что я пила её кровь. «Мы не только о живых или мёртвых должны беспокоиться», — сказала я, резко поворачиваясь к окну. «Если увидишь призрака, просто прикажи ему ничего не говорить», — непреклонно ответил Влад. «Не думаешь, что и это укрылось от моего внимания смерть». «Ах, чёрт!» «Ну и чего я ожидала?» «Несмотря на броню из чеснока и ганжи, некоторые всё ещё пробивались ко мне, и мне приходилось отсылать их с жёсткой инструкцией не возвращаться». Всю прошлую неделю, находясь со мной под одной крышей, Влад просто не мог не услышать это, даже если я и пыталась отдавать приказы очень тихо. «Об этом никто не должен узнать», — наконец сказала я. Влад издал смешок, используя фразу вашего поколения без базара. «Думаю, это выражение старше моего поколения», — пробормотала я, но позволила закрыть тему. Влад знал, и с этим уже ничего не поделаешь. По крайней мере, он не был сплетником, потому у меня всё ещё был приличный шанс, что новость не разойдётся по округе. Но то, чего он от меня хотел, я даже рассматривать не собиралась. Ты не понимаешь, о чём просишь. Это не просто какой-то там спиритический сеанс. Это слишком опасно. Он впился в меня своим медно-зелёным взглядом. Я очень хорошо знаю, что именно может вызывать Мари. И если теперь ты тоже можешь призвать эти существа, это даст вампирам критическое преимущество, если мы не сможем убить Аполеона и воспрепятствовать тому, чтобы вспыхнула война. «Вызвать их не то, что меня пугает», — сказала я, вздрагивая воспоминания прошедшего сквозь меня. «Управлять ими, когда они окажутся здесь, и отослать обратно — вот в чём проблема. Это слишком важно для тебя, чтобы отказываться из одного лишь страха» парировал Влад. «Ты просто с ними не сталкивался». В качестве акцента я махнула рукой к кладбищу. «Те штуковины — остатки, как их назвала Мария. Они как призрачное минное поле, а ты просишь меня потоптаться по нему, чтобы посмотреть, смогу ли я направить радиус взрыва. Я говорю, нет, не из страха за себя. Они не причинили мне боль в последний раз и, вероятно, не сделают этого снова. Это лишь из страха за тебя, если я сделаю это и провалюсь». Влад поднял руку. Огонь покрывал ее, индиго и оранжевый переплетались на его коже, не опаляя ни единого волоска. Сила, которую я имею, ценна только потому, что я могу и буду ее использовать. Апалеон прав. Новоявленная нехватка у мори преданности вампирам существенно меняет игру. Но теперь у нас есть способность противостоять нации упырей с самым разрушительным оружием — посредством тебя. Но если ты отказываешься владеть этой силой, возможности этой у нас нет. Я вспомнила ледяное, ненасытное ощущение остатков, водоворот их голосов у себя в голове и задрожало. Я воспользуюсь ею или, по крайней мере, попробую только в качестве последнего возможного средства. Ты не знаешь, насколько сильны остатки. Я могу поднять их, потерять над ними контроль и закончить тем, что буду просто стоять и смотреть, как они без разбора пожирают и союзников, и врагов. Только дурак бросается через все поле в первый же тайм игры. Влад резко выгнул брови. Нет, только дурак попытается испробовать, работает ли его лучшее оружие лишь во время битвы, а не до него. — Есть дни, когда ты на самом деле ужасно выводишь меня, цепишь! — рявкнула я. «А есть и дни, когда я задаюсь вопросом, как ты умудрилась дожить до сих пор?» — возразил он. «У тебя не будет лучшего шанса испытать свои способности, чем сейчас. Кости здесь нет, поэтому твое самое большое беспокойство сюда не ввяжется. Ты можешь рисковать моей жизнью, потому что я принимаю опасность. А хоть друзья могут быть и редки, но они вовсе не незаменимы. А теперь пошли на кладбище и давай начнем». Прежде чем позвонит Менчерес и до могилы нас доведёт своими лекциями о том, какая это неблагоразумная идея. Во время первой половины этой речи лицо Влады было твёрдым, как гранит. Но на последнем предложении его губы шаловливо изогнулись. Я разорвалась между яростью из-за его презрительного комментария о моих навыках выживания, тревогой от того, как небрежно он предположил мою возможную реакцию на его смерть, и весельем, вызванным тем, что шестисотлетний мастер вампиров походил на непослушного ребёнка, планирующего обмануть свою няньку. «Ты, должно быть, один из самых необычных людей, которых я когда-либо встречала. Рассматривая всех странных, кого я знаю, это о многом говорит», — выдавила я, качая головой. Он бесстыдно усмехнулся. «Если ты только сейчас поняла, что я оригинал, Кэтрин, ты ещё больший тормоз, чем я воображал». «Твоё высокомерие заслушивает своего собственного почтового индекса, дра? сказала я, смеясь вопреки самой себе. «А ты увиливаешь. Давай, выходи». Вспышка хорошего настроения исчезла под стремительной атакой нервозности. «Может, нам стоит подождать Минчароса? С этой его силой он мог бы помочь, если всё выйдет из-под контроля. Не тогда, когда дело касается существ из земли», — оборвал меня Влад. Могильная магия неуязвима к телеканезу Минчароса, Потому он и не мог ничего сделать с зомби в тот канун Нового года, кроме как выхватить меч и начать прорубаться через них, как и все мы. Точно. Я никогда не задумывалась, почему Менчарес не попытался остановить то нападение своей силой. Вероятно, потому что я была слишком занята, думая, срань господня, мы все умрем. И некоторые из моих друзей действительно умерли. По моему опыту, ничего хорошего не выйдет, если оказаться близко к поднятым с помощью магии из могил существам. Но это вызывало и другое беспокойство, менее смертоносное, но намного более смущающее. Я откашлялась, стараясь не смотреть на Влада. Знаешь, Мария -э сказала, что в следующий раз так плохо не будет. Но на всякий случай, если я сделаю это... «Благополучно отошлю остатки и внезапно начну приставать к тебе. На самом деле я этого не хочу. Это просто последствия связи с голодом мёртвых, а не то, что я внезапно взбешусь от желания запрыгнуть на твой член». Влад откинул голову назад и заржал. Розовые слёзы заблестели в его глазах, прежде чем он сумел остановиться, издав напоследок несколько продолжительных смешков. «Я помешаю любым попыткам запрыгнуть на член, который ты можешь предпринять со мной или кем-либо ещё», наконец ответил он, хотя губы его всё ещё подёргивались. Я сделала глубокий вздох, а затем выдохнула, пытаясь сосредоточиться, прежде чем сделать прыжок на другую сторону, метафорически говоря. Я понятия не имела, как поднять остатки, но решила, что начну с попытки перехватить связь которую я чувствовала с призраками, и постепенно проложу себе оттуда путь. «Ты уверен, что хочешь быть рядом, когда я сделаю это?» — спросила я, бросая взволнованный взгляд на Влада. «В лучшем случае тебя ранят, в худшем — я не смогу помешать им убить тебя». Выражение его лица, представлявшее собой смесь чрезвычайной жестокости и безрассудного вызова, заставило меня задуматься, выглядел ли он так же, «Взбираясь на коня перед сражением в те столетия назад, я ходил по лезвию ножа большую часть своей жизни. Прибереги своё я для детей, Кат, не трати его на меня впустую». Чертовски самонадеянная румынская жертвенность. Я надеялась, что это были не его последние слова. «Ладно, я начала вытаскивать все пакетики чеснока и марихуаны, что были в моей одежде. Давай попробуем».